— Это Дональд Лэм. Кто это? — Это Дентон, секретарь мистера Крокета. Спускаю для вас лифт, мистер Лэм. Я повесил трубку и подождал. Примерно через минуту лифт спустился, я поднялся наверх. Мне было очень интересно, просвечен ли я рентгеновским лучом. Предположим, что просвечен. Я вышел из лифта, и высокая понурая личность протянул мне слабую руку. — Я Дентон, секретарь мистера Крокета. Расстретить вас, мистер Лэм. Я постарался побыстрее высвободить свою руку и спросил. а где оуни мистер оуни у телефона а крокет мистер крокет появится через минуту вы предлагаете мне подождать его всего несколько минут я уверен мистер крокет планировал на это утро очень важное дело и просил быть здесь вовремя и приготовиться к работе мистер оуни сказал мне что у вас очень важное дело мистер крокет непременно захочет встретиться с вами улыбка дентона была слабым подобием псевдосердечной манеры обращения характерной для оуни Он провел меня в ту часть квартиры, где я прежде не был. Нечто вроде маш-бюро с электрической пишущей машинкой, устройством для расшифровки стенограмм, несколькими заполненными шкафами и четырьмя или пятью удобными кресами. присядьте предложил он. Если не возражаете, я займусь работой. Не возражаю. Дэнто надел наушники, с минуту подержал свои длинные костистые пальцы над клавиатурой пишущей машинки, а затем обрушился на нее, словно пианист, исполняющий быстрый пассаж. Я наблюдал за ним, словно загипнотизированный. Стоккатта клавиш прорывалась точным звяканьем звоночка. Казалось, что каретка, когда отпечатывала строка, двигалась справа налево почти с такой же скоростью, как отбрасывалась обратно, слева направо электрическим возвратом. Открылась дверь, и вошел Мелвин Отти Солни. Сплошная улыбка, обаяние и сердечность. «Прекрасно, Лэм!» — воскликнул он. «Вы просто демон сыска! Вы поставили рекорд эффективности, оперативности и надежности в работе!» «Как поживаете?» Он схватил мою руку и долго покачивал ее вверх и вниз. Его левая рука тем временем похлопала меня по спине. Дентон ни на мгновение не оторвал глаз от своей работы. «Вы не встречались прежде с Дентоном?» — спросил Олни. «Нет». «Хорошо, ближе к делу. Мистер Крокет хочет вас видеть». Он провел меня через контору в личный кабинет крокет и осторожно постучал в дверь. Дверь выглядела запертой. Не услышав ответа, он постучал еще раз. Когда опять не последовало ответа, Нажал на кнопку звонка, замысловато скрытую где-то в стене. Даже внимательно наблюдая за ним, я не смог увидеть, где эта кнопка находится. Это мог быть искусственно встроенный кусок инкрустации. Такой звонок можно обнаружить разве что с лупой. Но если не знать, где он, ни по не найти. Что такая кнопка есть и действует, я узнал потому, что услышал приглушенный звонок, когда Олни на что-то надавил большим пальцем. Затем он посмотрел на свои наручные часы и сказал. — Странно. Я промолчал, женский голос произнес. — Что тебя беспокоит, Мелвин? Я обернулся и увидел миссис Крокет в тонком, словно паутинка пеньюаре. Свет, льющийся из дверного проема позади нее, обрисовывал силуэт ее фигуры с обескураживающей откровенностью. Но не похоже было, что она умышленно себя демонстрирует. он не ответил с холодной официальностью. — Все в порядке, миссис Крокет. И тут она заметила меня. — О, доброе утро, мистер Лэмп. — Наверное, здесь, в дверях, меня слишком удобно рассматривать. Она засмеялась и завернулась в пеньюар немного плотнее. Это, впрочем, не помешало ее рассматривать. — Где Дин? — спросила она. — В своей личной студии, — ответил Олни. — Он сказал мне, что нынешним утром приступит к работе в девять часов и вызвал Уилбера к этому часу. Ему вроде бы нужно составить несколько документов. Когда он это сказал? — Вчера, после полудня. Я думал, он весь день не вылезал из своей студии. Он выходил примерно на полчаса, но, вероятно, в это время были у себя в студии. Он не снова нажал на кнопку, и снова послышался приглушенный звонок. — Где-нибудь наверняка есть запасной ключ, — произнес Солни. — Я думаю, лучше заглянуть внутрь. Не исключено, что... Нет, — Нет-нет-нет, — воскликнул миссис Крокер. — Он никогда и никому это не позволяет. Когда он там, нельзя нарушать его уединение. — А если с ним плохо? — Он... — Ему не может быть там плохо, чтобы он не смог выйти. — Ну почему же, — возразил Олни, — человек может внезапно почувствовать себя так плохо, что он не в силах стоять с кресла. Где этот запасной ключ? — Он, он в сейфе. Но я ни за что на свете его не трону. И не подумаю. — Где сейф? — В верхнем правом шкафу. Вы знаете комбинацию? — Да. Я думаю, нам лучше открыть сейф и воспользоваться этим ключом. Она покачала головой. Олни сказал еще более холодно и официально. — Очень хорошо, миссис Крокет. Решение за вами, но и ответственность ляжет на вас. Он посмотрел на свои часы. «Сейчас семь минут одиннадцатого, мистер Лэм. Пожалуйста, запомните, что я хотел воспользоваться запасным ключом и войти в студию в это время, и что миссис Крокет воспротивилась». «Обождите минуту», — прервала она. «Почему вы собираетесь завалить такую ответственность на мои плечи? Тогда дайте нам ключ». Она на момент заколебалась, потом согласилась. «Очень хорошо». — Мистер роэм будьте добры запомним, что сейчас 7 минут 30 секунд одиннадцатого, и что мистер Олни уведал меня, что если я не дам вам запасного ключа и не открою эту дверь, он возложит на меня персональную ответственность. Я стоял, не произнеся ни слова. Олни сказал мне. — Это совершенно справедливо, мистер Лэм, но всякий раз, когда я за что-либо принимаюсь, я готов взять ответственность на себя. — Минуточку, — кротко вымолвил миссис крокет я дам вам ключ. И исчезла за дверью. — Здесь что-то неладно, — произнес Олни в полголоса. Он любит скрываться там от нее. Супруга имеет обыкновение прерывать его литературный труд, приставая в самое неподходящее время с разными глупостями. Например, спрашивать, не хочет ли он пообедать или поговорить с кем-то по телефону. хуже всего то, что она совершенно не воспитана. И все же я не стану обсуждать это с вами. Надеюсь, вы расцените мои замечания как сугубо личные и конфиденциальные. Это вырвалось у меня только потому, что сейчас я немного обеспокоен. Я не знаю, что случилось, но могу предположить. Боюсь, у Дина Крокета сердечный приступ или удар. Этот звонок — секретный сигнал, о котором знаем только я и его жена. Попробуйте обнаружить кнопку». Он отошел в сторону, и я внимательшим образом осмотрел деревянную панель. Кнопки найти не смог. «Теперь следите за моим большим пальцем», — сказал Олни. Он встал перед панелью, пробежал пальцами вверх к и вдруг кнул куда-то большим пальцем. Я снова услышал звонок. — Понятно, — сказал я. — Я уже догадался. Он посмотрел на меня с покровительственной улыбкой. — Посмотрим, сможете ли вы ее найти. Я подошел к панели, и так же, как он, пробежал пальцами поверх дерева. Проделывая это, я подвинул носок своего левого ботинка так, чтобы он оказался напротив плинтуса, точно в том же месте, где находился носок его ботинка. Сделав вид, что, ударяя большим пальцем по деревянной панели, я одновременно надавил носком ботинка на плинтус. Зазвонок зазвенел. Я отступил назад. Олни смотрел на меня с очень странным выражением лица. «Боже!» — вы вымолвил он, — «вы догадались!» Я не ответил. Дверь отворилась, и вошла миссис Крокет с ключом. Она сказала, «Я разрешаю вам взять этот ключ, оуни поскольку вы уверили меня, что...» Олни не стал ждать, пока она закончит. Он схватил ключ, вставил его в замок и отомкнул дверь. Мы трое шагнули в тамбур, который я днем раньше созерцал из студии миссис Крокет, и остановились как вкопанные. Там, на полу, растянулся Дин Крокет второй Он лежал на спине, колено сдвинуты, одна нога подвернута. В его груди, неподалеку от горла, торчала стрела из духового ружья. Он был без сомнения мертв. Я быстро осмотрел тамбур. Там были полки, заставленные редкостями, консервами, канцелярскими принадлежностями, блокнотами и прочим. В задней стене у потолка застряла другая стрела, выпущенная с такой силой... что Острие глубоко вошло в дерево. — Боже, милостивые! — воскликнула Олни. — Смотрите, смотрите! — истерически взвизгнула Филлис Крокет. — В его горле стрела из духового ружья. — Есть и другая? — воткнулась в стену над полкой, — показал я. Миссис Крокет прошла вперед и потянулась вверх, чтобы схватить стрелу. — Не трогайте! — предостерег я. Она обернулась на звук моего голоса. — Почему? Мистер Лэм, вы испугали меня. — «Почему вы не разрешаете ее трогать? И кто вы такой, чтобы разговаривать со мной в таком тоне?» Я сказал, «Отойдите оттуда. Это стрела — улика. Если вы хоть что-нибудь здесь тронете, то очень и очень пожалеете об этом». «Почему это я пожалею?» — спросила она. Я объяснил. Угол, под которым стрела вонзилась в дерево, показывает направление ее полета. Траектория полета стрелы показывает на открытое окно. — Это окно внизу, в ванной, в вашей студии. Она смотрела на меня с изумлением, открыв рот. — Вы вошли сюда и чуть не вытащили эту стрелу, — продолжил я. Ваша первая мысль была не о вашем муже, а о том, как бы побыстрее войти и попытаться уничтожить вещественное доказательство, которое указывает, что выстрел из духового ружья был произведен вами через окно вашей ванной комнаты, потому что вам захотелось стать очаровательной вдовой. Теперь выйдите отсюда и оставьте все как есть. Я намереваюсь уведомить полицию. Унни повернулся ко мне и холодно сказал. — Я вынужден согласиться с миссис крокер. Вы разговариваете в непозволительном тоне. — мы абсолютно правы, — согласился я. — Я частный детектив. Я знаком с процедурой, необходимой в таких случаях. Вы оба выйдете отсюда и закройте дверь. Я позвоню в отдел проследования убийств. — А если мы вам не подчинимся, — я сказал, — тогда я расскажу полиции, что вы уничтожили улику. И они поймут, что это сделано умышленно. Он не усмехнулся. Это, конечно, меняет дело. Я должен сказать, что все это звучит весьма впечатляюще. Пойдемте, миссис Крокет. Мы выйдем отсюда и закроем дверь. Дабы вытащить ядовитое жало этой маленькой гремучей змеи, которая вдруг начала шипеть и колотить своими погремушками, позволим ему держать у себя ключ, пока не прибудет полиция. Таким путем мы избавимся от обвинения в изъятии вещественных доказательств. Он потянул Филлис Крокет назад и толкнул дверь. которая была закрыта все время, пока он говорил. Как только мы вошли, он повернул ключ в замке. Я протянул руку, взял ключ и сказал, «Это одна из лучших речей, которые вы когда-либо произносили, даже если вы не настолько умны, чтобы осознать это. Или все-таки осознаете?»